Глава четвертая. Поскальзываясь на раннем, ненадежном еще снегу, Саша едва не кубарем слетела с крыльца и помчалась к воротам, путаясь в длинных полах распахнутой душегрейки. Куда окаянная в домашних туфлях? летел ей в спину зычный голос Марфы Марьяновны, но до кормилицы было ли сейчас Саша, когда она увидела из окна, на каком же ребце приехал отец. Тонкие точеные ноги, лебединая шея, изящная голова и серебристо-белый окрас. Все было прелестным в этом молодом и явно норовистом животном. Жеребец гневно фыркал, радуясь, что избавился от чужого наездника, косил умными карими глазами на подхватившего под усцы конюха и явно примеривался, как бы укусить его пообиднее. «Где вы его взяли? Где нашли такое сокровище?» — приговаривала Саша, пританцовывая и обходя жеребца по кругу. «Что за стать? Что за окрас?» — выиграл в карту у Розумовского. Смеясь, ответил отец, и вдруг подхватил Сашу на руки, разгорячённой удачной игрой верховой ездой, ясным утром и самим своим задорным нравом. Саша взвизгнула и захохотала. «Папа, да бросьте меня! Я ведь уже совсем-совсем выросла! Выросла, обегаешь по снегу в легких туфлях. Кому потом тебя морсами да чаями отпаивать? Марфушки Марьяновне! Да поставьте меня, я побегу на конюшне!» «После, Саша, все после!» Шагая к дому, весело возразил отец. Сейчас я собираюсь позавтракать с собственной дочерью. Не вздумай променять меня на жеребца. Да ведь он красивее и моложе вас. Зараза, как и есть зараза!» Притворно разгневался отец. внес ее в дом, усадил на софу и стянул туфли, согревая огромными ладонями озепшие стопы. Рядом уже топталась Марфа Марьяновна с шерстяными носками наготове. Хмурилась озабоченно и недовольно поджимала губы. «Пожалуйста, Марфушка Марьяновна, только не носки!» — взмолилась Саша. Я ведь вовсе не успела замерзнуть. Кормилица ее признавала только ту суровую шерсть, которая безбожно кололась, почитая ее за самую полезную. Отец, безжалостный к Сашиным просьбам, твердо и решительно натянул на ее пятки вязаные орудия пытки, стянул с плеч души грейку и повел к столу. Изабела Наумовна, третья гувернантка Саши, уже разливала чай, куталась в шаль и смотрелась скорбной, как и всякий раз, когда хозяин дома проводил ночи за ламберным столом. Милая моя! затараторила Саша возбужденно, видели бы вы, какого жеребца выиграл папа. Волшебный, совершенно волшебный. Как жалко его бедного. Чахнуть всю зиму в городе, где и дышать-то нечем. Саша, оставь эту дурную затею! немедленно вспылил отец, всегда вспыхивающий бурно и быстро. У меня от тебя голова болит. Голова у вас болит от настоек Разумовского, не смутилась Саша. И собственного упрямства. Но что вам за интерес держать меня в городе? Вы ведь и замуж меня выдавать не намерены! «А ты, стала быть, теперь захотела замуж?» «Я захотела в усадьбу», — тоже рассердилась Саша. «Третью неделю ведь уже говорю». «Что тебе делать зимой в усадьбе?» — загремел отец. «Там уже шесть лет никого, кроме глухого сторожа, нет. Поди, шпалеры отвалились, и дерево рассохлось». «Ну вот и пора привести все в порядок». «Ну почему у всех дети как дети, а у меня наказание божье?» Изабелла на наумовно, невозмутимая и привычная к различным проявлениям лядовского характера, обыкновенно в такие минуты благоразумно хранила молчание. Но сегодня ее какой-то бес дергал за язык. А и правда, Александр Васильевич, спокойно проговорила она, поливая блин вареньем, отпустили бы вы нас с Сашей в деревню, и сами видите, что девочка место себе в четырех стенах не находит с тех пор как. И замолчала испуганная. Ну вас к чертовой бабушке! устало вздохнул отец. Пойду спать! И не подходи без меня к жеребцу, Саша! Она только молча кивнула, раздосадованная ей отцовским невыносимым характером, и оговоркой забыла на умовны. Отец строго-настрого запретил все упоминания о том, что Саша побывала в лечебнице канцлера. Тогда, несколько месяцев назад, едва она вошла в дом, как сразу поняла: Ох, и тяжелые оказались для домашних пять дней ее лечения! Повр Семенович рассказал, что сначала атаман едва не спятил, когда обнаружил, что Саша исчезла прямо с дуэли, да еще и ранена Снарядил всех, кто квартировался зимой в городе на поиски. Но потом пришла золотистая записка от самого канцлера, и тогда атаман окончательно сбрендил, запил, затосковал и грозился развалить грозовую башню по кирпичику, а самого канцлера разорвать на клочки. Записка та была сожжена в печи, и написанная осталась в тайне для всех обитателей дома. Известно было только, что говорилось с ней, будто Саша в безопасности и скоро сама вернется. И так отец крепко стиснул ее в медвежьих объятиях. Стоило ей выйти из коляски, которую предоставил огромный Семён, помощник доброго лекаря, что Саша не решилась говорить ни о швах, ни о маме, ни о канцлере. Чему теперь ворошить прошлое?» — рассудительно решила она. «Если ничего уже не изменишь». Она подождет и заведет разговор этот позже, когда отец не будет так встревожен. Куда уж теперь спешить, когда Катенька Крауза мертва, и никто ее не спас. Однако несчастливая судьба доброго лекаря ужасно ее беспокоила, и Саша первым делом отказалась от своих потешных дуэлей, запершись дома с затворницей и обдумывая, как бы ей встретиться с канцлером. «Не заявишься же к нему домой, в охране распахнуть двери перед внучкой-бастардом?» Если бы этот страшный и недоступный простым смертным человек хотел увидеться с Сашей лично, то уж как-нибудь бы все доустроил. Поэтому она совершенно не была уверена в успехе подобной эскапады. Но и отступать не собиралась. Саша совсем уж было решилась отправиться с визитом к докучливой княжне Лопуховой, про которую лекарь говорил, что та приятельствует с канцлером, как Мария Михайловна сама явилась. В те дни отец не отходил от Саши ни на шаг с тревожным ястребом, кружась вокруг, что было смешно. Дуэли тревожили его меньше, чем крошечное соприкосновение с канцлером. Однако безобидная старушка была допущена к Саше безо всяких препон, и они устроились пить чай в зимнем саду. Между катками с лимонами и геранями, а ветер за окном гонял осенние листья. «Знаю, милая, все знаю». Княжна Лопухова по-свойски похлопала Сашу по руке. Ее старомодные букли покачивались мария Михайловна была такая тонкая кожа, какая бывает только в глубокой старости, но держалась она бодро, а в ясных глазах светился острый ум. саша стало интересно, не варит ли таинственный цыган драго Драгаружа, омолаживающих снадобье, и для нее? И про голубчика нашего лекаря знаю, и про то, о чем он тебе поведал, и про то, что ты от глупостей своих отказалась. Все к добру, Сашенька, все к добру. Это папенька совсем тебя распустил, сумасшедший, шальной мальчишка. «Не говорите так об отце!» — невежливо перебила ее Саша и спросила нетерпеливо. «Что же там с лекарем? Какая награда ему была положена?» «Свобода, милая, свобода!» — с улыбкой ответила княжна Лопухова. «Между нами говоря, Карл Генрихович безобразно с ним поступил. Уж я просила, просила, но куда там? Смерть Катеньки на всех пагубно повлияла. На всех!» «Значит, он теперь свободен?» — закричала Саша. И даже слезы выступили у нее на глазах отчасти за лекаря. Да где же теперь его искать-то, Мария Михайловна? Куда он пошел? Что с его семьей? Зачем же тебе его искать? Удивилась Лопухова. Отпусти его, милая, забудь. Дай Бог и найдет он своих. Все теперь сложится. Да как сложится, когда у человека 22 года из жизни вырвали? Схлипнула Саша и сама себе удивилась. Никогда она не была чувствительной барышней льющей слёзы по всякому поводу, но только одной мысли о несправедливой судьбе лекаря было достаточно, чтобы глаза оказывались на мокром месте. Вся ее молодая пылкость, верность, благодарность принадлежали теперь этому доброму старику с широкими плечами, седыми волосами и небесными глазами. И только одна мысль о том, что никакое ранение, а Саша уже намеревалась как-нибудь намеренно уязвить себя, не приведет ее больше в светлую лечебницу, вызывала в ней новое желание разреветься. Никогда больше она не найдет, Не увидит лекаря, не сумеет наградить его за загубленную судьбу и ничего не сможет теперь поделать. И ведь даже имени его не удосужилось узнать, а теперь уже и спрашивать незачем. Их дороги только соприкоснулись на несколько дней, да и разбежались снова в разные стороны. И Саша вдруг ощутила такую апатию, такое безразличие ко всему вокруг, что немедленно решила покинуть город и уединиться в деревне. Старая усадьба манила ее воспоминаниями о безоблачных детских годах, собачьем лая, лошадином ржании, криках уток, белоснежных сугробах, бескрайних просторах, скрипе половицы деревенских ковриках повсюду. Отец считал, что ребенка надо воспитывать на свежем воздухе. Но вторая гувернантка, мадемуазель Жюли, в один прекрасный день объявила, что к Саше вырастет провинциальной дикаркой. И тогда они перебрались в столицу. Переезд мало повлиял на Сашин необузданный характер, и как только скандальные ее дуэли стали известны публике, мадемуазель Жюли написала полное едкой желчи письмо о том, что Атаманова дочка всегда была безнадёжна. Они прочли это письмо вместе с Забелой Наумовной, и третья гувернантка только тонко улыбалась. Ее педагогическая метода заключалась в том, чтобы не замечать Сашиных выходок и ловко притворяться, будто ее воспитанница — вполне приличная барышня. Покончив завтраком, Саша отправилась к отцу, который уже облачился в халат и пристроился вздремнуть в кабинете. Атаман Лядов не одобрял тех, кто спал при свете дня, поэтому отдыхал не в собственной спальне, а на неудобном диване, словно прилег всего на минутку, устав от трудов праведных. «Папочка», — сказала Саша, и задрожала голосом, затрепетала ресницами. «Ну отпусти ты меня в усадьбу, ну зачахну я у тебя в городе». «Только не плачь», — испугался отец. «Александра, прекрати немедленно». «Да черт с тобой, окаянная ты девка!» Она взвизгнула и бросилась ему на шею. «И жеребца, жеребца отдашь со мной, правда, милый мой?» Прошептала она, уткнувшись носом ему в грудь. «Жеребец-то тебе зачем?» Простонал он в отчаянии. «А я его с карой скрещу. Да стара уже твоя кара. Тогда с милостью ее дочерью. Я их за зиму откормлю, нагуляю. Вот видишь, какие у нас отличные жеребята получатся. Пап, ну сколько можно лошадей из-за границы возить? Они к нашему климату не приучены». Выведу тебе новую породу, зимостойкую, и твои войска меня героем объявят. Герой, герой! Смеясь и отбиваясь от ее объятий, согласился отец. Веревки ты из меня вьешь, лисица бесстыжая. Поди позови мне гришку, начну собирать тебя в экспедицию. Ох, и дурная ты у меня девица! Ох, и сумасшедшая! Саша висела на заборе и наблюдала, как конях выгуливает жеребца, когда за ее спиной послышались шаги и деликатное покашливание. Она оглянулась. Там стояла незнакомая детина лет эток 30 с непокрытой головой в строгой одежде. Русые волосы блестели из-за противного и мелкого ледяного дождя, пришедшего на смену снегу. Был незнакомец высок, широкоплеч, и как-то по-деревенски размашист, никакого особого интереса не представлял, и Саша вернулась к своему созерцанию серебристо-белого красавца. «Хорош», — оценил жеребца-незнакомец. «Его зовут Бисквит», — сообщила Саша. «Понимаете, в лошадях?» «Да я как-то больше по людям», — признался он со смешком. Голос его был глубок и густ. «Михаил Алексеевич Гранин, управляющий для вашей усадьбы. Александр Васильевич отправил меня представиться вам». «Управляющий?» Удивилась Саша и слезла с забора. «Откуда же вы взялись?» «Меня княжна Лопухова рекомендовала». «Ах, вот как!» Она безо всякого любопытства снова оглядела его, отмечая голубые глаза, решительный подбородок, нос картошкой и немного неуверенную улыбку. «А Мария Михайловна сообщила вам, что придется ехать в деревню, восстанавливать старую усадьбу. И чтобы вы представляли глубину предстоящих вам испытаний, папа снаряжает с нами повара Семеновича, а его яство не всякий переварить может. Однажды мы обнаружили в ягодном взваре гвоздь». Гранин склонил голову. Его глаза весело прищурились. «Вы будто отговариваете меня, Александра Александровна. Не нравлюсь?» «Ах, все равно», — пробормотала она, — «плохо, что в лошадях, не понимаете. Я намерена вывести новую породу для папиных войск». «Удивительное для юной барышни желание. Барышня — ваша бабушка». Не удержалась она, а он вдруг рассмеялся уютно, неуловимо напомнив доброго лекаря. «Кто ваш отец?» — спросила Саша. «Впрочем, не ожидаю услышать желаемое. Проходимец», — пожал он плечами. «Заезжий торговец, соблазнивший мою мать». «Значит, мы с вами оба бастарды», — заключила Саша, поражаясь такой обоюдной откровенности. «Разве же мыслимо признаваться в таких интимностях кому попало?» «Что ж, пойдемте, Михаил Алексеевич, у нас перед отъездом много дел». «Я уеду раньше вас», — сказал он, подстраиваясь под ее широкий, совсем не девичий шаг. «Оценю масштаб разрушений и напишу вам, как только усадьба хоть немного будет готова. Нет-нет, ни за что я такого не допущу», — живо возразила Саша. «Лошадей и правда раньше времени дергать не будем. Бог знает, в каком состоянии конюшни. А мы прекрасно приспособимся, вот и видите. Живёт же там сторож, и мы как-нибудь». «К чему такая спешка?» — удивился он. Саша промолчала, запрокинув голову к серому унылому небу. «Тошно мне тут», — произнесла неожиданно. «Некуда себя деть. А верный спутник хандры». «Хандра нам совершенно ни к чему», — согласился он охотно. Осталось только уговорить отца отпустить ее уже через несколько недель, а не ближе к весне, как он, наверное, втайне планировал. Но ничего, отец упрям, давите Саша лядова». Засмеявшись, она снова посмотрела на Гранина. «Ну так расскажите мне о себе, Михаил Алексеевич», — велела Саша строго. «Однако имейте в виду, что быть вам неверным товарищем. А если надумаете слушаться лишь папеньку, так я вас быстро со свету сживу». «Ого!» — отозвался он смесью иронии и почтения. С такой угрозой я, разумеется, вынужден буду считаться. Так что располагайте мной, Александра Александровна, целиком и полностью». «И где только княжна Лопухова его раздобыла, такого покладистого?»